Одна была слишком худой, другая слишком толстой, а третья просто ужасно неуклюжий. Что бы вы думали, мадам, жена торговца имела дело зайти вчера в мое заведение. Неужели я буду работать для нее? Какое высокомерие! Хотя это была жена очень богатого торговца, я сказала ей, У меня нет времени, чтобы тратить его на разговоры с вами, мадам. У меня назначена встреча с Ее Величеством. Все это делало мою жизнь более интересной. Когда пришли счета от нее, я, едва взглянув на огромные цифры в конце листка бумаги, сразу же нацарапала внизу «Оплатить!» «О, мое безрассудство тех дней!» Я отказывалась видеть, что происходит в мире вокруг меня. Я не слушала, когда говорили о напряженных отношениях между Францией и Англией, которые в любой момент могли привести к войне. Совершенно забыла о мучной войне и танцевала до трех часов утра или играла в карты. В то время меня начали серьезно привлекать азартные игры. Я очень многое делала для того, чтобы отменить этикет. Но, естественно, мне не удалось добиться полного успеха. Когда я просыпалась, одна из моих служанок приносила мне в постель альбом, в котором были нарисованы модели моих платьев. Как только мне доставляли новое платье, его сразу же заносили в этот альбом. Моей первой заботой после пробуждения было решить, я буду носить в течение всего дня. И в зависимости от этого я планировала все свои дела. Например, платье для приемов утром, домашнее платье после полудня и роскошное платье, сшитое розой Бартен, на вечер. Другая служанка стояла возле кровати и держала поднос с булавками. Сделав выбор, я втыкала одну из булавок в выбранный рисунок. После этого альбом убирали, а платье выносили и держали на готове в ожидании того момента, когда они понадобятся. Церемония вставания была ужасно утомительной. Я мечтала о Трианоне и приняла решение проводить там как можно больше времени, просыпаться в своей собственной маленькой комнатке. Какая это радость, вскакивать с кровати и глядеть на свои сады, которые я переделывала по своему желанию. Может быть, даже выбегать на улицу накидки, на брошенной поверх ночной рубашки. Какое веселье, какая радость, ощущать голыми ногами росу на прохладной траве. Это была одна из моих самых любимых забав в Трианоне. Это было не похоже на Версаль, где этикет словно душил меня и отнимал у меня мою природную живость. Однажды зимним утром церемония моего вставания перешла все разумные пределы. Чтобы одеть меня, с одной стороны от меня должна была стоять фрейлина, а с другой камеристка. А если этого было недостаточно то должна была присутствовать еще моя первая горничная, а кроме того, две служанки более низкого ранга. Это была крайне растянутая процедура, и в то холодное утро она не доставляла мне ни малейшего удовольствия. В обязанности к Мириске входило надевать на меня нижнюю юбку и подавать мне платье, а Фрейлина должна была выполнять более обязанность надевать на меня нижнее белье и лить воду, пока я буду умываться. Но если присутствовала принцесса из королевской семьи, то Фрейлина должна была уступить ей право подавать мне платье. И этот порядок должен был соблюдаться в высшей степени скрупулезно. Ведь могло случиться так, что присутствовали сразу две или три принцессы. И если бы одна из них стала узурпировать обязанности другой, подразумевая тем самым, что ее ранг выше, это было бы величайшим нарушением этикета.